Этот микрофон работает? Раз, два, три, четыре. Так, вроде готов. Именем хранителя Амардовских территорий, также известного под именем Джон Доу, спешу сообщить об объявлении гонки за артефактами между Гильдией Индустриалов и Единством Библиотекарей Амардовских территорий. В ходе переполоха воскресеньских событий 19 октября произошел разговор между участниками двух сторон. По его итогам Люциан объявил начало гонки, а после Джон отобрал у него артефакт. Единство библиотекарей немедленно провело частное собрание, в ходе которого решилось предложить гильдейцам разрешить конфликт путем соревнований. А точнее, турнира между сторонами. Победители турнира решат, как именно будет проходить гонка. Надеемся, что до них дойдет это сообщение. В случае отказа от предложения, единство само решает, как проводить гонку со своей стороны. И помните, это все только для вашей безопасности. Постскриптон. Люди, владеющие артефактом, но не состоящие ни в одной из этих организаций, могут быть случайно втянуты в события. Против проявить инициативу примкнуть к одной из сторон для избежения лишних конфликтов.